Глава 2. Майор Делестран всегда первым являлся на службу в первый отдел судебной полиции Парижа. Первый отдел судебной полиции Парижа с юрисдикцией над центром и западом столицы. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, 17 округа. Не из желания выделиться, а из чистого эгоизма, чтобы насладиться затишьем перед бурей. По традиции группа который он руководил, носила его имя. Несколько лет назад жена сказала, прервав его ворчание, «Все лучше, чем посмертное награждение за отвагу». Он никогда не ощущал себя героем, зато у него было чувство долга. Лидер должен вести свой отряд и всегда быть впереди, хотя бы для того, чтобы спокойно прочесть утреннюю газету, найденную на столе в дежурной части, и без помех насладиться первой чашкой кофе. Вот такой невинный ритуал соблюдал Жюльен Делестран. Увы, сегодня он не успел включить старую кофеварку, помешал проклятый телефон. В полиции все обычно начинается со звонка. Делестран нахмурился, взглянул на часы, поставил жестянку с молотым кофе на столик и снял трубку. «Делестран? Здравствуйте, это Гаю. «Доброе утро, патрон». «Знаю, что я не вовремя». Но мне только что позвонили сверху. В саду тюльри в одном из бассейнов, найден труп. Патрульный наряд уже на месте. Врач неотложки осмотрел рану у основания черепа и счел смерть подозрительной. Личность не установлена, но коллеги склонны считать жертву бездомным лет шестидесяти. Очень хочу, чтобы вы на него взглянули. Вы слушаете меня, Дельстран? Конечно, патрон. Я помню про дело о подозрительных исчезновениях, но оно застопорилось а найденный мертвец взбодрит вас. Беретесь? У меня есть выбор. Выбор имеется всегда, майор. Вам это прекрасно известно. Бездомные никому не интересны, кроме вас. В большинстве случаев. Не люблю привычные ситуации, но раз выбор есть, соглашусь. Бумон вот-вот появится. Когда она придет, мы экипируемся и отправимся на место. Вот и хорошо. Я подключу службу криминалистического учета. Держите меня в курсе. Конечно, патрон. Как обычно. Последние слова Делистран произнес дело небрежным тоном, как будто хотел напомнить начальству о приятельских отношениях, а еще никак не отреагировал на замечания о деле исчезнувших, грозившем превратиться в замороженное. Нераскрытое преступление – уголовное дело, по которому было приостановлено и сдано в архив, заморожено, ввиду невозможности установления личности виновного в преступлении. В прошлом месяце в Париже пропали три женщины. Чтобы забрать себе дела из районных комиссариатов, где коллеги уже начали работать, требовалась веская причина. Все три случая объединял их парадоксально загадочный характер. Группа Делестрана неустанно трудилась две недели. Они шерстили семейную и профессиональную среду, проверяли расписание передвижений, телефоны, банковские счета, следили за мужьями и даже поставили прослушку но не обнаружили даже намека на след. О женщинах было известно одно — они просто не вернулись домой. Между ними не было ничего общего. Танги Гю и Делистран долго обсуждали забуксовавшее расследование и пришли к выводу, что остается надеяться на внешний фактор, способный разблокировать ситуацию. Им было нестерпимо ждать, когда случится что-нибудь еще. Делистран считал, Что умение терпеть сродни искусству страдать молча, но и ему начинало казаться, что срок ожидания слишком долг. Танги Гю хорошо знал своих людей. Он ценил Делестрана за профессиональную компетентность, непоколебимую приверженность делу, внешнее спокойствие. Но больше всего ему нравились упрямство, одержимость нежеланием быть запертым в четырех стенах и благородные стремления. Почти этический принцип влезать туда, куда другим и в голову не пришло бы лезть, в том числе и в расследованиях. Этот способ отличиться восхищал Гею. Он знал, что майор пребывает в сомнениях касательно исчезновений, но страдает молча, чтобы не травмировать подчиненных. Подобным людям противопоказано ничего не делание. Необходимо было подтолкнуть его, отсюда и утренний звонок, как протянутая рука помощи. Внимание Делестрана привлек шум в соседнем кабинете, занимаемом его заместительницей, лейтенантом Бомон. Она, не включая свет, бросила спортивную сумку на письменный стол, взялась за ручку жалюзи, как делала каждое утро, и тут увидела отражение Делестрана в стекле. Обернулась и улыбнулась ему, сверкнув глазами. — Привет, командор! — Привет, Виктуар! — Как насчет выезда на свежего покойника? — Почему бы и нет? но только после кофе, командор». Майор и лейтенант работали вместе уже два года, но Бомон до сих пор не называла его по имени. Мешала не разница в возрасте и ни почтение к старшему по званию, все было гораздо сложнее. В тайне ей хотелось называть его «папой», но она никогда не позволила бы себе подобного святотатства и потому выбрала слово «командор» в соответствии с его званием и, главное, по сердечной склонности. Этим почетным титулом лейтенант именовала шефа только наедине. При всех же он был для нее майором-делестраном, главой следственной группы. Мне только что звонил патрон. В одном из бассейнов сада Тюильри нашли тело с раной на затылке. Я свяжусь с судмедэкспертом. Можешь вытащить план сада? Есть, командор. Виктуар удалось ответить без малейшей наигранности разве что чуть громче, чем требовалось. И уволь меня от плана в цвете. Захотим увидеть изображение в натуре, откроем глаза пошире. А что насчет остальных? Я свяжусь с Митчем, он всех предупредит. Мы оставим им грязную работу. Пусть перепишут ночные звонки, но это вряд ли что даст. Сама знаешь, преступники не говорят по телефону, в отличие от невиновных. Делистран лукавил. Но, как это часто бывает, слова преобладали над смыслом. Главное — не дать себя провести. Судмедэксперт обещал быть на месте только через 40 минут. Без него не начнут, так что нет смысла включать мигалку. У них будет время проникнуться атмосферой места преступления и оценить окружающую обстановку. Выехав за шлагбаум, Бамон повернула направо, на бульвар Бесьер, чтобы попасть на бульвар Мальзерб и направиться в центр города. По правилам Мальзерб. Но парижане гораздо чаще говорят малярб. Делистран изучал план сада на листе бумаги формата А4 и как будто уже обдумывал дело. Проблема, командор? Как посмотреть? Я работаю в Париже уже 25 лет и вдруг сделал открытие. Деталь, но все же. Ты знаешь тюлерии малышка Виктуар? Иногда гуляю там. А что? Помнишь бассейны? Смутно. Ну так вот, их там шесть. Да, знаю, видела на плане. Восьмиугольный бассейн смотрит на площадь Согласия, большой круглый, окруженный четырьмя меньшими, на Лувр. И что? По статистике, шансов у нас один к шести, хотя Тюильри не больше Версаля, так что скоро узнаем. Делистранг хмыкнул. Поступим так. Езжай по улице Санта наре потом припаркуемся на Ривали. «Хорошо, командор. Я пятый раз за утро слышу это слово. Когда ты начнешь называть меня по имени?» «Никогда, командор». «Шестой раз, малышка». «Повторяешься, командор». «И верно». Он назвал ее так второй раз. Проклятый патернализм. Они нашли место у Аркад на подъезде к отелю «Мерис», перед которым на проезжей части стоял грузовик. Через распахнутую заднюю дверь были видны большие мешки с грязным бельем, навалом брошенные на пол. Делистран все еще держал в руках план и делал на его обороте заметки. Бамон отвечала за имущество – оперативный чемоданчик со всем необходимым, чтобы не упустить ни одной детали при проведении следственных действий. Им пришлось подождать, пока в транспортном потоке появится зазор, чтобы развернуться и оказаться на другой стороне. Сад тюэль красовался перед ними, как зеленое святилище Парижа. Делистран поднял глаза к небу и зацепился взглядом за белый шлейф, оставленный самолетом. Посмотрел на часы и отметил время в верхнем левом углу листа. Понадобится для протокола, который еще предстоит составить. С парапета при входе в парк на косилась любопытная наблюдательница — городская ворона пепельно-черная дворняшка с потрепанным оперением. Птица следила за содержимым мусорного бака, доверху забитого промасленными упаковками от продуктов, и могла бы сойти за горемыку, если б не горделивое пренебрежение, демонстрируемое посетителям. Когда появились полицейские с оранжевыми повязками на рукавах, недоверчивое пернатое существо сочло за лучшее отпрыгнуть в сторону, чтобы сохранить безопасную дистанцию. Впрочем, птица очень быстро вернулась на свой наблюдательный пост. Делестран не был суеверен и не считал хромую ворону виноватой в дурной репутации ее вида. Металлическая калитка захлопнулась, притянутая доводчиком. Напарники миновали ряды деревьев с зазеленевшими кронами, и их глазам открылся панорамный вид на сад. Терраса Фельянов оправдывала свое название все еще напоминая трибуну, с которой обращались к народу вожди французской революции. Терраса Фильянов, северная часть сада Тюильри, название получила по имени Монастыря Фильянов, основанного в 1587 году и разрушенного в 1804 во время прокладки улицы Ривали и Кастильоны. Фильяны – политический клуб сторонников конституционной монархии в эпоху Великой Французской революции XVIII века. Полное название ⁇ Общество друзей Конституции, заседающее у Филианов. Слева, метрах в ста обнаружилась группа полицейских. Между их тенями, рядом с самым северным маленьким бассейном, белела непромокаемая подстилка. Делистран остановился, чтобы поставить крестик на плане, и они пошли к коллегам по аллее Дианы. На первом перекрестке повернули налево на безымянную аллею, окаймленную с каждой стороны, сочным зеленым газоном, как на полях для игры в гольф. Его недавно постригли, и в воздухе витал аромат свежей травы. Поднявшись чуть выше, можно было увидеть, что сад разбит на небольшие прямоугольники, разделенные грунтовыми дорожками, образующими асимметричную сетку. Казалось, что благодаря умному расчету совокупная поверхность пяти прудов в восточной части равна площади большого восьмиугольного пруда, расположенного в западной части. Взглянув последний раз на план, Делистран усмотрел равновесие в хаосе. Их заметили, и от группы отделился сотрудник, чтобы встретить сыщиков. Капитан полицейско-спасательной бригады уважительно поприветствовал коллег из уголовного розыска. Делистран сказал, что готов выслушать доклад, пока едут следователь и эксперт. Его собеседник указал пальцем на окно квартиры на пятом этаже дома на углу улицы Сен-Рош, прямо над линией деревьев, растущих вдоль улицы Ревали. В квартире жила старушка, говорящая с английским акцентом. Около семи утра она открыла ставни и, увидев в бассейне большое темное пятно, решила, что это мертвое тело, и связалась с полицией. Первым делом командир отделения распорядился о периметре безопасности, для защиты следов и улик, после чего отправил двух подчиненных опрашивать свидетельницу. По его мнению, рассчитывать на полезную информацию не стоило. Старушка сообщила по телефону, что накануне закрыла ставни ровно в 20.48, и что пятна, превратившегося в тело, там не было. Она настоятельным тоном повторила свои слова, явно решив, что собеседник не понял всей важности этой информации. «Откуда такая точность и почему она настаивала на своем?» – спрашивал себя Делистран. «Помешалась на часах или фантазирует?» Возможно, личная встреча прояснит эту маленькую тайну, и он узнает имя и фамилию свидетельницы, чтобы указать их в протоколе для обращения в суд. Между тем капитан продолжил докладывать. Сторож открыл парк, как и каждый день, в 7.30 утра. Сначала вход, расположенный на уровне станции метро тюиль потом во время обхода восемь остальных. Обычно это занимало всего 15 минут. Сегодня все замедлилось из-за обнаружения мертвеца. Сторож сказал, что полицейские всегда смогут найти его в доме на другой стороне парка, недалеко от зала для игры в мяч, близ площади Согласия. Он помог вытащить мертвеца из воды, сначала подтянул граблями, потом перевернул и аккуратно поддерживал, чтобы ничего не сместить и не повредить. Работенка вышла нелегкая, особенно когда потребовалось перетащить тело через низкую стенку. Дальше было проще. Жидкости из тела не изверглись, но посмертное бурчание в желудке напугало молодого полицейского, впервые столкнувшегося со смертью. Странные звуки, спровоцированные газами в кишечнике, наводили на идиотские мысли, будто мертвец хочет вернуться в мир живых. Делистран отметил на плане, что труп плавал лицом вниз. Позже он сходит к сторожу и задаст несколько вопросов, чтобы узнать точное расположение всех входов официальных и нет. Это может оказаться пустым делом, но предусмотреть нужно все. Открыть все двери, двигаться ощупью и искать. Неведомо что. Нуднейшая, но необходимая рутина. Пора было познакомиться с месье Дюпоном Дюпоном. Месье Дюпон, Дюпон, месье Тулемонт, французские аналоги господина Джона Доу, то есть неопознанного мертвого тела. Делистран всегда до последнего оттягивал этот болезненно неловкий момент вмешательства в чужую жизнь. Он знал, расследование заставит его прожить дни, а может и недели рядом с человеком, которого он прежде никогда не видел. Со смертью безнаказанно не пообщаешься, утверждают психологи. Делистрану не было дела до великих теорий. Он сделает все, что в его силах, сосредоточится на смерти человека и постарается не переступить черту приличий. Группа направилась к бассейну. Бомон и капитан впереди решительным шагом. Делистран тяжелой походкой замыкал шествие. На глаз диаметр бассейна составлял метров десять. Подойдя ближе, они увидели на камнях кровь. Майор на мгновение замер. Пятно имело форму перевернутой груши и составляло в основании около 20 сантиметров. Несколько капель упало на утоптанную землю, влажную от утренней росы. Других следов не было. Делестран обернулся и понял, что тоже не оставил следов на темной дорожке. Чуть правее, в стороне, спинкой к квадрату лужайки, стояла скамейка. Приятное место, чтобы расслабиться, насладиться красотой пейзажа журчанием воды и лувром на заднем плане. Странно, но здесь не было никакого освещения, даже уличного фонаря. Майор сделал набросок, чтобы приложить его к своему плану. Круг, напоминающий часовой циферблат. На пять часов — скамья, на шесть — аллея, ведущая к пруду, на семь — пятно крови, на десять — мертвое тело. Сам, не зная зачем, он отметил бронзовую скульптуру на 12 часов. Она стояла на лужайке, метрах в двух от круговой аллеи, окаймляющей чашу пруда, чтобы зритель мог любоваться ею с оптимального расстояния. Тигр, терзающий крокодила. Скульптура «Тигр, попирающий крокодила», 1869 год, изображает конец поединка этих двух хищников. Тигр победоносно возвышается над побежденным крокодилом, который широко открыл пасть в последнем вздохе И из последних сил упирается лапами в живот противника. Скульптура отлита по проекту французского скульптора и медальера Агюста Николя Каена годы жизни 1822-1894. делестран удивился: разве полосатая кошка может встретиться с аллигатором? Или это один из ключей к пониманию творения художника? Подойдя ближе, он, прежде чем взглянуть наконец на мертвеца, прочел имя мастера на цоколе. Агюст Николя Каен, еще один неизвестный. Делистран вдруг осознал, что все на него смотрят. Его ждут. Он смутился и поспешил присоединиться к двум полицейским в форме, пожал им руки, ругая себя за несобранность. Он больше не мог уклоняться. Бумон уже заняла место у головы покойника. Майору казалось, что он где-то видел это изможденное лицо. Для него все всегда начиналось со взгляда. Даже мертвый этот человек все еще говорил. Нужно попытаться представить выражение его лица в последние мгновения жизни. Мешки под глазами, веки отекли и не опустились. Молочная белизна уже залила голубые радужки, но при жизни они наверняка смотрели на мир открыто и воинственно. Две глубокие морщины перерезали лоб, другие не такие заметные тянулись и вверх, туда, где начинали расти короткие густые волосы с проседью, пожелтевшие на висках. У незнакомца было загорелое, запылившееся от дорог лицо путешественника со множеством мелких морщинок, готовых треснуть в любое мгновение, особенно в уголках глаз. Ярко выраженные надбровные дуги делали его похожим на боксера, а венозная сетка на щеках и кончике носа выдавала выпивоху. Судмедэксперт сможет дать более развернутый анализ личности, опираясь на внешние данные. Рот покойного был очерчен очень изящно. Верхнюю губу слева пересекал старый шрам. Мелкие, тесно прижатые друг к другу зубы покрывал давнишний налет. Ну что же, имени у него пока нет, зато можно сделать слепок челюстей и попытать удачи у дантистов. Как думаешь, сколько ему лет Виктуар? — спросил он, глядя на своего лейтенанта. Затрудняюсь ответить, командор. Он выглядит изнуренным, поэтому признаки старения выражены ярче. Я бы дала ему лет шестьдесят, не меньше. Согласен. Послушаем, что скажут другие. Вы видели его одежду? Лохмотье. И обувь прохудилась. Делистран пригляделся и увидел, что потертые кожаные мокасины сорок второго размера действительно просят каши. Выцветшие черные полотняные брюки не раз латали, причем вручную. Карманы ветхого пальто были надорваны, плотная ткань обтрепалась во многих местах, подкладка требовала ремонта. Верхняя пуговица оторвалась совсем недавно, нитка так и осталась висеть. Рубашка сомнительной белизны с грязным воротником вкупе со всем остальным придавала покойнику вид бродяги, но стройное и худое тело, как и лицо, рассказывало совсем другую историю. На нем не было ни украшений, ни даже часов, как будто время еще при жизни утратило для него значение. Делистран отступил назад на несколько шагов. Его взгляд стал жестким, почти беспокойным. Бамон, украдкой наблюдавшая за шефом, заметила, что тот находится во власти непонятного чувства и почти готов расплакаться. Впервые во время расследования он выпустил на волю эту хрупкую часть своего «я». Впрочем, лейтенант не слишком обеспокоилась, подумав только, что будь они одни, он удостоил бы ее некоего признания. Через несколько секунд Делистран взял себя в руки и спросил, где чемоданчик. Осматривать тело он не собирался, это входило в компетенцию патологоанатома, но хотел проверить небольшую деталь, которая могла оказаться полезной для расследования. Он надел перчатки, подошел к виктуар и присел сбоку от тела, возле плеча. Осторожно просунул руку под шею трупа и даже через перчатку почувствовал холод кожи. Тот самый холод, который всегда выводит из равновесия, когда прикасаешься к телу человека, умершего несколько часов назад. Он отметил ригидность затылка, не вставая с корточек сдвинулся в сторону и переместил одну руку на предплечье, другую на бицепс и даже, не успев согнуть локоть, изумился отсутствию мышц, как будто плоть исчезла с костей. Проверил другую руку, и впечатление подтвердилось — правый бицепс был меньше левого. Когда они судебным медиком снимут с тела одежду, этому наверняка найдется объяснение. Трупное окоченение еще не достигло нижних конечностей, и Делестран, поднявшись на ноги, отметил. «Я бы сказал, что он умер от 6 до 12 часов назад». Эксперт уточнит время, измерив внутреннюю температуру. Майор дал полицейским из наряда пояснение по поводу своих выводов. Окоченение всегда начинается через три часа после смерти на уровне шеи, смещается вниз и завершается в среднем через двенадцать часов. «Все равно, что с рыбой на базаре», — расхохотался один из слушателей. «Гибкая, значит, свежая. Так я всегда говорю жене. Если жабры красные и твердые, как правосудие, бери». Делистран широко улыбнулся. Во-первых, парень прав, а главное, это был юмор, недоступный пониманию обычного человека, но позволяющий полицейским снимать эмоциональное напряжение, вызванное очередным столкновением с трагической судьбой сограждан. Да, вы правы. И что любопытно, через 48 часов все меняется. Тело снова становится гибким. Судмедэксперт все объяснит лучше меня про АТФ, глюкозу и энергию, которую перестает вырабатывать организм. Начинается гнилостное брожение и разложение. АТФ, аденозин-трифосфат, нуклеотид, обеспечивающий энергию, необходимую для химических реакций метаболизма. На лицах слушателей появилось отвращение. В любом случае поздравляю. Вы вытащили его из воды чисто и деликатно. Я бы не сказал, что бедолага свеж, как плотва, но он в собственном соку. Для следствия это важно. Ладно, давайте взглянем, что у него было при себе. Чтобы установить личность жертвы, агенты обыскали карманы, увы, безрезультатно, и выложили найденное на бортик. Старый, насквозь мокрый носовой платок, пакет табака для самокруток в том же состоянии, зажигалка-зиппо, несколько монет, портсигар, четки, черная чернильная ручка и полиэтиленовый пакет, обернутый вокруг того, что оказалось книгой. Делестрана в первую очередь заинтересовала зажигалка. Особая, возможно, номерная, с выгравированной гранатой, семью язычками пламени и девизом «Легио Патрия Ностра» «Легион – наша отчизна». Имеется в виду французский иностранный легион, войсковое соединение в составе сухопутных войск Франции, комплектуемое преимущественно из иностранцев. Официально легионер не имеет национальности. Майор держал ее в руках и с уважением думал об элитном корпусе французской армии, иностранном легионе. Он покрутил вещицу в руках, ища фамилию, серийный номер или что-то, наводящее на след, а потом откинул крышечку, крутанул колесико, и фитиль мгновенно воспламенился. Вода, слава богу, не повредила зажигалку. Далекий от ханжества Делистран уделил гораздо меньше внимания четкам. Бусины, тесно нанизанные грубками по 10 штук на шнурок с маленьким металлическим распятием, не вызывали у полицейского никаких чувств. Он просто отметил для себя, что погибший, очевидно, был набожен. Делистран всегда находился в сложных отношениях с религией и предметами культа. Глухой гнев поселился в его душе в детстве, когда молодой, слишком молодой, умерла мать. Он небрежно вернул четки на место и взял портсигар прямоугольной формы из искусственной кожи и хрома. В отделении, обитом зеленым бархатом, лежал только белый листок бумаги, сложенный пополам, на котором был записан номер телефона. «Запишешь, Бомон?» «Диктуйте, майор!» «01-40-56-72-17» Делистран поднес портсигар к носу, но запаха табака не учуял и нахмурился. Не из-за номера, его легко идентифицируют а под воздействием своей навязчивой интуиции, которая, конечно же, снова останется необъяснимой. Почему ему кажется, что портсигар не использовали по прямому назначению? Ему осталось осмотреть пакет, частично защитивший книгу от воды. Приятный сюрприз, хотя том разбух и стал вдвое больше. Несколько страниц покоробились и потемнели, но текст не пострадал. В самом конце между двумя страницами обнаружился сложенный в четверо листок бумаги, на две трети исписанный мелким, но разборчивым почерком. Это были фразы из книги, которые привлекли внимание незнакомца. Делистран пролистал страницы большим пальцем. Он прочел роман много лет назад и вряд ли смог бы сейчас точно пересказать сюжет, но помнил, что тот произвел на него обезоруживающе мощное впечатление. Выхваченные взглядом слова — помогли мыслям проясниться. Речь шла о сделке с дьяволом, о том, как изнашивается душа человека, жаждущего обладать всем и не умея укротить свои желания, в конечном итоге теряющего самое главное, даже жизнь. Любопытно. Этот человек, возможно, бывший легионер, ставший бродягой в подпитии, если судить по одежде, предавался чтению классики и даже выписал отрывки для памяти. Шагреневая кожа Бальзака, обнаруженная при таких обстоятельствах, вполне могла смутить здравомыслящего человека вроде делестрана. Бомон почувствовала, что шеф встревожен. Непосвященный этого не заметил бы, но майор вдруг отстранился и не спешил возвращаться к реальности. Лейтенант перевела взгляд на вход в парк, и ее внимание привлек стройный силуэт коллеги из отдела судебно-медицинской экспертизы с металлическим чемоданчиком на плече, и фотокофром в руке. «Вот и НТО», — сообщила она, чтобы вывести Делистрана из мимолетной задумчивости. «Ты читала?» — спросил он, показав ей обложку. Бамон чуть наклонила голову. «Не-а». «Прочти и поймешь», — обманчиво торжественным тоном посоветовал он, и Бамон кивнула, не придав большого значения его внезапной серьезности. Она не знала, что должна была понять, но спрашивать не стала. Майор погладил обложку кончиками пальцев, сунул книгу обратно в пакет и положил на землю рядом с телом. Делестран узнал Полину, виртуоза осмотра мест преступлений, которую очень ценили все сыскари. Они вместе учились в полицейской школе, и она поделилась с ним всем, что сама знала о трупах. Эта нежная женщина с загорелым лицом и длинными черными шелковистыми волосами заставляла мертвых говорить. Проводя не меньше 60 вскрытий в год, Полина видела всех своих клиентов изнутри, вступая с ними в парадоксально близкие отношения, и всегда говорила о своей работе с обескураживающей страстностью. Делистран был рад ее видеть. Они не афишировали свои дружеские отношения и не предавались ностальгическим воспоминаниям, как делают некоторые ветераны, когда не могут похвалиться новыми подвигами. Дилистран и Бамон сделали несколько шагов и вышли за периметр, чтобы, вернувшись, взглянуть на место преступления свежим взглядом. Они все еще ждали судмедэксперта, и майор, чтобы не повторять дважды одну и ту же историю, предложил Полине оставить вещи на скамейке у бассейна, а пока сделать фотографии. Они обменялись парой фраз, поговорив обо всем и ни о чем. Женщины были знакомы недолго, но Полина крестила в прозекторской а потом подарила ей снимок в зеленом одеянии, шапочке шарлотки и защитной маске перед столом из нержавеющей стали. Приятно будет взглянуть, уйдя в отставку. Полина методично расставляла на месте трагедии пронумерованные желтые таблички. Бомон сделала звонок, сообщила Митчу номер телефона и попросила как можно скорее идентифицировать владельца. Делестран наблюдал за подчиненной, довольной проявленной ею инициативой. Молодец, девочка. Не теряет время даром. Полина надела перчатки и наклонилась к пятну крови, чтобы взять образец. Делестран вдруг почувствовал себя лишним и, желая вернуть самообладание, подошел к краю бассейна и заглянул в чашу, чтобы на глаз оценить глубину. Вода оказалась слишком мутной, и он увидел только себя в ореоле голубого неба с редкими тучами. Майор подумал о Бальзаке, представил себя де Валентеном и усмехнулся. Беспристрастная водная поверхность отражала дородного типа, похожего скорее на благополучного антиквара. Рафаэль де Валентен, герой повести Анре де Бальзака Шагреневая кожа. Через несколько минут появился судмедэксперт. Тратить время на представления и пустые разговоры не требовалось. Все были знакомы и каждый знал, что ему делать. Поиск причин смерти был коллективной работой, почти всегда объединявшей одних и тех же действующих лиц. Возникала симпатия, и доктор Рено был членом полицейской семьи. Делистран не дал ему никаких указаний. Они давным-давно условились о таком способе ведения дел, чтобы оставаться максимально эффективными каждый в своей области знаний. Обмен информацией не должен опережать события. Это может повлиять на выводы. Рено не следует пытаться подтвердить предположения полицейских, он должен смотреть и действовать отстраненно. Только в конце осмотра тела происходил обмен наблюдениями, вырабатывалась гипотеза с ее достоверностью, возможными несоответствиями и элементами, которые придется искать другими средствами. Этот синтез будет реализован путем обращения к прокурору республики, который и примет решение о дальнейших действиях. Место преступления было открыто для всеобщего обозрения, и из уважения к покойному не могло быть и речи о проведении полного осмотра. Человек мертв, но его достоинство нужно защищать. Участие судебно-медицинского эксперта оправдывалось еще и тем, что ему требовалось учесть обстановку, в которой было обнаружено тело. Доктор Рено достал из портфеля необходимые инструменты и документ, который отдал майору, понимающе подмигнув. Заинтересовавшись, Бамон подошла ближе и увидела, что это номограмма Хензге. Номограмма Хензге группа номограмм, используемых для измерения температуры. Название она не знала, но ей было известно, что три показателя температура тела, окружающей среды и масса тела плюс корректирующие шкалы позволяют путем перекрестного сопоставления данных определить не только момент наступления смерти, но и возможную погрешность. Заметив удивление коллеги, Делистран объяснил, что это их с доктором небольшой ритуал. Учитель подвергал ученика практическому испытанию, как делается в игре. Майор хотел продемонстрировать это своей молодой заместительнице, полагая, что однажды она займет его место. Рено подошел к погибшему, проверил степень трупного окоченения в разных местах, измерил рост и прикинул вес. С помощью Делистрана. Он перевернул тело, аккуратно раздвинул волосы, чтобы осмотреть рану, попросил майора направить луч фонаря на место удара, измерил рану и начал ощупывать мягкие ткани. Немного подумав, жестом попросил Делистрана помочь перевернуть тело обратно и методично осмотрел руки, горло, уши, лицо, уделив особое внимание глазам, носу и полости рта. Все его движения были уверенными, но бережными. Остальные напряженно вглядывались, карауля малейшую реакцию. Разденут мертвеца позже, в более подходящем месте. А сейчас необходимо проверить зоны захвата, удержания и защиты. Эксперт расстегнул потертое пальто, отметив отсутствие верхней пуговицы. Делистран помог стянуть черные от грязи рукава и разрезал узел веревки, заменявший пояс. Чтобы сэкономить время, он рассек рубашку вместе с майкой снизу вверх по всей длине и ширине. Затем раздвинул ткань, и глаза сыщика округлились от изумления. Впервые в жизни он видел подобную травму. На руке отсутствовал бицепс, на правом боку не хватало большого куска плоти. Судмед долго рассматривал старое боевое ранение, проверяя эластичность новой кожи. По внешнему виду шрам напоминал сильный ожог. Возможно, мужчине пересаживали кожу, Но уродливые шрамы было невыносимо смотреть даже опытному профессионалу. Вопреки распространенному мнению, судмедэксперт был врачом не только мертвых. Он общался с живыми гораздо чаще, чем можно было бы подумать. Например, с жертвами, составляя медицинские протоколы с описанием телесных повреждений. Или с лицами, запрашивающими политического убежища, когда по настоянию властей отвечал за проверку истинности заявлений касательно пыток. Доктор Рено мог бы составить каталог человеческого варварства по всем регионам мира. Он многое знал о низостях, которые люди причиняют другим. Судмед встал, чтобы распрямить спину и сделать глубокий вдох, прежде чем высказать первые соображения. Травма тяжелая, лечить ее пришлось долго и трудно. Надо будет и взглянуть на рентгене, но я не удивлюсь, если вашему клиенту вставляли штифты в плечевую кость, вернее сказать, в то, что от нее осталось. Двойное пулевое ранение в грудь, что характерно для боевых ранений и мощных боеприпасов. Могу предположить, что пуля вошла в заднюю поверхность бицепса, вырвав всю плоть, а затем, быстро вращаясь, срикошетила от кости, раздробив ее и проникла в правый бок. Этому человеку повезло. Плечевая кость спасла ему жизнь, изменив траекторию полета пули, и тем самым уберегла жизненно важные участки тела. военно полевая хирургия способна творить чудеса. Сначала врачи избежали ампутации, а позже постепенно восстанавливали то, что было возможно и жизненно важно для пациента. Сколько лет этой ране? спросила Бамон. Она старая. Датировать ее трудно, но я бы сказал, что от 10 до 30 лет. К тому же, он не молод, так что скорее 30. Так или иначе, о нем позаботились. Сделали лучшую на то время операцию, иначе он лишился бы руки. Делистран слушал молча, напряженно размышляя. И тут вспомнил о Калвезе, попавшем много лет назад в заголовки всех газет. Калвезе. Город в Демократической Республике Конго. 13 мая 1978 года повстанцы при поддержке Анголы захватили его. Для восстановления порядка правительство страны попросило помощь у США, Франции, Марокко и Бельгии. Для вытеснения повстанцев и спасения заложников В этот район были направлены десантники французского иностранного легиона под командованием полковника Эрюлена. Несколько человек отдали жизнь, чтобы спасти других. Это случилось в мае. Делистрану только-только исполнилось 15, и событие его потрясло. Почти все о нем забыли, но не он. Не доверяя своей памяти, майор решил сначала все уточнить, прежде чем ставить в известность коллег. Все, что вы нам рассказали, доктор, очень интересно. Некоторые элементы подтверждают ваши наблюдения. Я расскажу обо всем позже, а пока продолжайте. О чем еще, кроме раны, я могу говорить? Он получил сильнейший удар по голове. Сломаны затылочные и теменная кости. Это совместимо с теорией падения назад на чашу бассейна. Предварю ваш вопрос, стало ли оно смертельным. Решим, когда увидим внутренние повреждения. Я предполагаю обширную гематому и не думаю, что он утонул. Ответ даст наличие или отсутствие воды в легких. Имеет место перелом основания черепа. В правой ушной раковине небольшое количество крови, кожа лица с небольшим цианозом, есть следы агонального страдания. Умер несчастный быстро, за несколько минут. Удар был сильным, как бывает всегда при падении навзничь с высоты роста. Правда, жертве, если можно так сказать, повезло. Извините за дурной каламбур, он не мог бы упасть удачнее. Вы, конечно, обратили внимание на отсутствие первой пуговицы под воротником. Нашли ее? Нет, — ответил Делистран, глядя на бассейн. Можно спустить воду, — предложил Рено. Найдете много мелких сокровищ, а заодно и пресловутую пуговицу. С точки зрения логики. Судмедэксперт не договорил, но Делистран понял его и согласился. Если бы жертву убили здесь, они нашли бы труп на земле, а уж никак не в бассейне, если, конечно, его не переместили туда позже. А еще эти нитки от пуговицы, которую, возможно, оторвали давным-давно. Было бы странным совпадением потерять ее перед смертью. Между тем, судмед поселил сомнения в мозгу майора. Других травматических повреждений в зонах захвата, удержания или защиты нет. Однако на уровне поперечной складки переднего отдела шеи Имеются две ссадины, небольшие, но симметричные. Видите эти два покраснения на уровне воротника, как от трения? Но никаких отпечатков нет. Всем одновременно пришла в голову мысль о неудачно закончившейся потасовке, ссоре с драматичными последствиями. Такое иногда случается между бродягами. Но не это повергло Делистрана в недоумение. «Все, больше мне на данный момент сказать нечего. Остальное после вскрытия». Измерю температуру и закончу. Как по-вашему, Рено, он был пьющим? Скорее всего. Мы имеем выраженное обезвоживание кожи с высыпаниями и папулами и характерное покраснение в области суставов. Регулярное употребление алкоголя вызывает воспаление тканей и расширяет капилляры. Так что мой ответ – да, безусловно. Я не удивлюсь, если увижу циррозную печень, когда вскрою его. Сделать экспресс-анализ крови? Это подождет до вскрытия? Безусловно. Так тому и быть. Жду результатов. Термозонд показал температуру тела – 22,3 градуса по Цельсию. Градусник определил температуру воды – 9 градусов по Цельсию. Вес тела оценили в 75 килограммов. Иделестран приступил к работе, усевшись для удобства на лавочку. Он провел две прямые наномограмме, нашел пересечение с кривой, соответствующей весу, записал результат, повторил все сначала и, чтобы быть уверенным, произнес получившееся вслух. Смерть состоялась 11 часов назад плюс-минус полтора часа. Сейчас 10.00, значит, его убили между половиной десятого и половиной первого ночи. Делистран выглядел разочарованным. «Слишком большой разброс. Три часа. Но вы проверите?» «Не волнуйтесь!» Все пересчитаю в Институте судебной медицины и укажу результат в отчете, а о вашем забудем». Пока техник из НТО надевала на руки трупа крафтовые пакеты, чтобы предотвратить контаминацию возможных следов, Делистран инструктировал местных коллег. «Итак, ребята, мне понадобятся две-три мелочи. Я хочу поговорить со сторожем. Если сможете его найти, будет очень хорошо». Потом свяжитесь с заявительницей и получите от нее две-три строчки для письменного обращения о принятии дела к производству. Можете звонить в похоронное бюро, а я подготовлю письменные запросы в Институт судебной медицины». Капитан дал указание экипажу и вернулся к делестрану. «Ну что думаете, майор? Похоже на случайное падение пенчушки только и всего. Вы служили в армии». Капитан удивился. Он не ожидал подобного вопроса. Да, а что? Тогда вы наверняка помните долгие церемонии прощания с павшими при исполнении. Еще бы не помнить. Как же такое забудешь? Иногда трудно было выдержать. Хуже всего приходилось стоявшим в первом ряду. Некому было смягчить падение в случае чего. Вы когда-нибудь видели, чтобы солдат падал навзничь, не согнувшись? Вообще-то нет. Вы думаете, что... Ничего я не думаю но пусть кто-нибудь объяснит мне, как тело, падая назад, могло перевалиться в бассейн». Делистран заметил, как Бамон хитро улыбнулась, сверкнув глазами. «И правда странно. Вы сами пришли к такому выводу. Ладно, займётесь свидетельницей?» «Да, как только заберут тело. Будут дополнительные указания, шеф?» «Мне не дают покоя цифры 2048. Считаете, в них есть смысл?» «Конечно». Это как-то связано с расследованием? Не обязательно. Но старушка вряд ли просто так настаивала именно на этом времени. Все понял. Сразу доложу. Пойду пообщаюсь вместо вас. Делистран закончил разговор. Судмедэксперт, уже упаковавший свои вещи, ждал майора возле скамейки, чтобы позвонить в прокуратуру. Судья согласился с необходимостью продолжить работу в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса Для установления причин смерти с возможным последующим возбуждением судебного разбирательства ему тоже показались странными обстоятельства смерти. Вскрытие назначили на следующее утро. Делистран в кои веки был настроен оптимистично. У этого человека была история, о чем свидетельствовало его тело. Майор собирался обратиться к военным, опросить клашаров и местных торговцев. Клашар. Французское наименование нищего, бродяги. Неизвестный не всем неизвестен. Договорились созвониться в конце дня и подвести итоги. «Что-то еще?» — спросил помощник окружного прокурора. Это была искусная формулировка, ложное приглашение сменить тему, означающее желание закончить дискуссию. Что ему сказать? Напомнить о трех подозрительных исчезновениях, деле, в котором они увязли, Собеседнику майора незачем знать об исчезновениях. Иделестран ответил лаконично. «Ничего, что касалось бы вашего ведомства, господин прокурор».